Глава четвертая «Вот видите ли, дорогой Ватсон, какая интересная легенда», проговорил Холмс, окончив пересказ. «Конечно, мой приятель Максим рассказывал ее сбивчиво и не так красиво, но я будто от его имени облег для вас эту легенду в более литературную форму и надеюсь, что вы не в претензии на меня за это». «О, ничуть!» – воскликнул я. «Легенда очень красива, но скорее похожа на сказку». «Не совсем так. Вдумайтесь хорошенько в ее содержание и скажите, не найдете ли вы в ней чего-нибудь такого, что заслуживало бы большего внимания, нежели простая легенда?» Я с недоумением пожал плечами. Единственное то, что у сибиряков богатая фантазия. «Я думал, что вы немного проницательнее», — с улыбкой возразил Холмс. «Ну так послушайте меня, и я надеюсь, мои подозрения возбудят и в вас кое-какие мысли». Но вдруг в его намерениях, вероятно, произошел переворот. «Я не хочу говорить вам ничего преждевременно», — отрезал он вдруг неожиданно. «Вам же будет интереснее, если вас поразит что-нибудь неожиданное». Но я имею твердое мнение относительно этой легенды. Все, что случилось с Максимом, не сон. Я в этом убежден. И я решил во что бы то ни стало проникнуть в тайну тайги». Он посмотрел на меня загадочно и добавил. «И кто знает, дорогой Ватсон, может быть, нам удастся завладеть тем кладом, которым не удалось овладеть ни Максиму, ни другим сибирякам». «Желаю оправдания ваших великолепных надежд», — иронически заметил я. «Спасибо», — ответил Холмс. «Я на это пожелание смотрю серьезно и надеюсь, что вы не откажете принять от меня часть клада, когда он попадет ко мне в руки». «С удовольствием», — ответил я. Однако в тоне Холмса я слышал серьезные ноты. «Скажите, Холмс, вы собираетесь действительно предпринять путешествие для проверки заинтересовавшей вас легенды?» – спросил я. «Конечно! И в вас, надеюсь, иметь своего верного спутника?» – серьезно ответил Холмс. «Когда вы думаете двигаться?» «Чем скорее, тем лучше. Можно было бы и завтра. Я ведь не любитель откладывать. Вдвоем?» «Нет. С нами отправится и мой новый товарищ Максим». «Уверены ли вы в нем?» «Да», — твердо произнес Холмс. «Я привык наблюдать людей и почти без ошибки могу угадать по лицу характер человека, хотя бы я его и видел в первый раз». Он слегка помолчал и добавил. «Кроме того, я наводил уже справки. Он не соврал, сказав, что имеет дом и хозяйство, а соседи все отзываются о нем как о честном и трудолюбивом человеке, на слово которого можно сильно положиться». «Но захочет ли он?» «О, что касается этого, то я постараюсь рассеять его суеверие, и тогда он пойдет за мною хоть в воду, в особенности, когда узнает, кто я». «Достаточно ли он только интеллигентен для этого?» — усомнился я. «Вполне», — ответил Холмс. И, встав с кресла, он подошел к вешалке, на которой висело его пальто и шляпа. «Пойдемте к нему, Ватсон. Это будет нам прекрасной прогулкой перед обедом».